Глава вторая. Ночью мне не спалось. Я пыталась сесть за работу над вторым томом «Порочного искушения», но все сводилось к тому, что мне нестерпимо хотелось убить церадор Неллиуса и подыскать героини кого-нибудь получше. А может, все же напишем исторический роман? с надеждой проскрипел Варчун, заметив штиль на творческом поприще. Я аккуратно убрала самописная перо футляр. Мы и пишем исторический роман, напомнила я. А рыцари и его даме сердца. Вряд ли благородные сэры и их возлюбленные занимались теми непотребствами, что ты описываешь. Скептически заметил Варчен. Ой, умоляю, если бы они этим не занимались, человечество бы вымерло еще в темные времена. Считая, уделяю особое внимание деталям и достоверности. Парировала я, и прежде чем Варчен что-то ответил, захлопнула крышку. Откинувшись на спинку стола, я вернулась к насущной проблеме скорого замужества. Представила, как выхожу замуж за какого-нибудь напыщенного франта, которому испытываю разве что равнодушие. На душе стало тошно. Повезло же Дарнеллу. До недавнего времени ему удавалось пресекать все попытки Леди Маргарет устроить его личную жизнь. Он мужчина, а для них всегда другие правила игры. Тяжело вздохнув, я взяла в руки конверт и снова перечитала имена. На этот раз более внимательно. Некоторые фамилии показались мне знакомыми. Мир высшего света тесен. В этом нет ничего удивительного. И я уже хотела отложить листок, как обратила внимание на одну старательно зачеркнутую строчку. Чернила здесь были более насыщенные и темные. Они отличались по цвету от остального текста. Напрашивался вывод, что имя это вычеркнул не король, а Дарнал. Я поднесла листок к светильнику. Несмотря на все старания опекуна, мне удалось разобрать написанное. «Так-так-так, лорд Дарнелл Рейнхард», — пробубнила себе под нос и злорадно улыбнулась. В том, что он решил вычеркнуть себя из списка, не было ничего удивительного. Я даже не обиделась. Ну, почти не обиделась. Впрочем, это вполне в духе Дарнелла. «Да предложи ему завтра король жениться на принцессе, лорд Рейнхард, уж он бы извивался на сковородке, ища способы остаться необраслеченным». Неожиданно в голову пришла мысль. «А что мне мешает отделаться от замужества всеми доступными способами?» Один вот уже подвернулся. «Выберу в женихе Дарнелла, и проблема моей скорой свадьбы станет уже нашей проблемой. Остальных же кандидатов я смогу отвадить. В снобистском Чопорном Высшем Свете это будет не такой уж и непосильной задачей. Итак, решено. Я попробую отстоять свое право на независимость. А если не получится, выйду замуж за Дарнелла». Не мне же одной мучиться. Тем более его я знаю давно, и леди Маргарет ко мне хорошо относится. Лучше если выбирать из я почитала кандидатов в мужья. Тридцати пяти зол я выберу то, от которого знаю чего ожидать. Как ни странно, когда я определилась с дальнейшими действиями, ко мне вернулось вдохновение. До рассвета я надиктовала ворчуну новую главу, а затем легла спать. Счастье забвения длилось недолго. Через три часа пришла служанка и помогла мне одеться к завтраку. Сонная и задумчивая, я спустилась в столовую, поздоровалась с Дарнеллом и Табетой, а потом снова погрузилась в свои мысли. Была одна деталь, которая мне не давала покоя. Я описывала весьма чувственную сцену в кресле, и вроде бы всё было понятно, в теории, но на практике не мешали ли коленям героини подлокотники и не лучше ли избавить её от платья. так как в воображении сэр Дарнеллиус исчезал под слоями юбок. «Лив, замужество — это не конец света», — произнес Дарнелл, очевидно неверно истолковав мое поведение. Я непонимающе на него уставилась. «И не нужно смотреть, словно жертвенный кролик». «Пришлось отложить размышления о книге до лучших времен. Сейчас мне предстояло разобраться с реальными проблемами». На самом деле, дорогой мой эпикон, за ночь я многое переосмыслила и поняла, что замужество и вправду будет для меня величайшим благом. Правда? Дарнелл бросил на меня подозрительный взгляд. Я невинно улыбнулась. Клянусь чударой. В таком случае ты будешь рада узнать, что сегодня мы идём в театр. Учитывая твой интерес к лорду фондер-Ляйну, я попросил его присоединиться к нам. Леди Табета поможет подобрать в городе готовое платье и заказать всё необходимое для последующих выходов. «Сильно не увлекайтесь. Представление начинается в восемь вечера. Тебе ещё нужно подготовиться к выходу». «Хорошо, дорогой опекун». «И хватит меня так называть», — потребовал Дарнелл. «Обращайся ко мне просто по имени». Я удивлённо посмотрела на него. Под глазами тёмные круги, век отдёргается. Кажется, этой ночью ему тоже не спалось. Интересно, почему? Увы, спросить я не успела. Пришёл Джонсон, и Дарнелл, извинившись, покинул столовую. Повисла тишина. Я обратила внимание на Табету. Она была в том же платье, что и вчера. Предлагаю сразу после завтрака отправиться за покупками. Как можно дружелюбнее улыбнулась я. Заодно заскво чем салон дамских причесок. Зачем? Удивилась Табета. Мне не терпится обновить образ. А может оставим все как есть? Чего неладное? предложила гномка. У вас, у тебя чудесные волосы, Лив. О, не сомневайся в этом, Эбета, я сделаю их еще чудеснее. Пообещала я и уже точно знала, что сдержу свои слова. Все пропало, лорд Трейнхарт меня уволит. Схлипнула Табета, когда увидела меня в холе салона самого известного парикмахера-визажиста Эймерсталя. Полуэльф Аскиль превзошел все ожидания, воплотив мою задумку в жизнь. Я даже торговаться не стала, просто сказала, что он может выписать счет моему опекуну. Не уволит, я не позволю. Заверила, поправляя выбившийся из прически зеленый локон. Полностью перекраситься в ундино? Так Аскиль назвал оттенок для русалок. У меня не хватило смелости. А вот сделать яркий акцент в виде нескольких прядей, пожалуйста. Особенно мне понравился контраст натурального медного цвета и неестественного зеленого. смотрелась ярко и броско, словом, то, что нужно. Может быть, перекусим в кондитерской тетушки Хлои? предложила я, чтобы подсластить компаньонке пиллюлю. Мне не хотелось доставлять ей проблемы, но на кону стояло моё будущее. Что я могла сделать? Пойти на закланье, лишь бы быть всем удобной? Не этому учил меня отец. Порой нужно постоять за себя. Адарналу будет уроком, я ему не дракончик на передержке. «Перекусим», — горестно вздохнула Табета. «Хотя бы домой отправлюсь на сытый желудок». «Не отправишься, всё будет хорошо. Лорду Рейнхарту некогда искать новую компаньонку. К тому же я возьму ответственность на себя. Он может присматривать за моим наследством и диктовать, что делать. Но уж за свой внешний вид я отвечаю сама». Не то чтобы мои слова развеяли все сомнения Табеты, но к лакомке она шла уже заметно бодрее. До кондитерской мы так и не дошли. Около храма нас остановила невеста, глядя во все глаза на симпатичное лицо в виснушках. Я словно сквозь пелену воды услышала предложение стать ее свидетельницей на свадьбе. О, растерялась я. Но мы ведь не знакомы. Тобой это что скажешь? В моем представлении все свадьбы делились на два типа: грандиозные праздники с банкетом и салютом и тайные церемонии. в каком-нибудь маленьком храме на окраине Пармиины. Текущее же торжество оказалось чем-то посередине. Невеста была в чудесном белом платье. Мы находились у главного храма столицы, но гости. Я даже осмотрелась по сторонам. Рядом не было никого, кроме девушки и слуги. «Ого, вот это приключение!» Неожиданно просияла Табета. «Лив, соглашайся, а я буду стоять рядом и молиться за молодых». Конечно же, я согласилась. Так мы оказались в храме. Я стояла с брачующимися и не могла поверить своей удаче. На этом сюрпризы не закончились. Жрец произнес имена, и я узнала, что жених никто иной, как Луис Тейлс, самый известный керамист и скульптор Пармеины. Он с такой нежностью и привязанностью смотрел на невесту, что я невольно подумала о Дарнелле. Как бы я не запрещала себе мечтать о том, что невозможно... Сердце все равно тянулось к первой и единственной любви. Я смахнула слезинки и улыбнулась, искренне желая молодоженам счастья. Лицо Джонсона подсказывало, что я на правильном пути. Старый дворецкий растерялся при виде моей прически и забыл поздороваться. Мы же с Табетой промчались на второй этаж. Время поджимало. У нас оставалось всего два часа до выхода в свет. Учитывая, как король и Дарнелл горели желанием привлечь ко мне женихов, собиралась я не самым тщательным образом. Надев алое платье, которое больше подошло бы замужней даме, я распустила волосы и села за роман. Мне не терпелось выплеснуть на бумагу все чувства, что накопились за день. И пусть свадьба у сыра Дарнелиуса или Девиолы, по моим прикидкам, была намечена на конец третьей или даже пятой книги, я решила прописать эту сцену на будущее». Откладывать такое ни в коем случае нельзя. Эмоции утихнут, и пиши пропала. Оливия, из за двери доносся голос Табеты. Я пробубнила что-то нечленораздельное. Компаньонка вошла. Провалиться мне в шахту, прошептала она. Нужно срочно сделать прическу и платье. О лорд Трейнхарт точно меня уволит. Не уволит, начала я, но замерла на полославе. В ателье я настаивала на том, чтобы купить компаньонки наряд на выход, чтобы это отмекивалось, но голос разума победил, и вот передо мной стояла совершенно незнакомая леди в синем облаке из тавты, густые блестящие волосы забранные наверх, на руках длинные белые перчатки. Украшений, конечно же, у обедневшей аристократки не было, но эта простота ешла, и, и казалась даже молодила, чтобы это напоминала мне очаровательную фарфоровую куколку. «Любой джентльмен в твоём присутствии будет лишён дара речи», — широко улыбнулась я, предвкушая, какой контраст мы составим в театре. «А прическа? Я просто заколю волосы заколкой». Взяв первое, что попалось под руку, я приделала украшение сбоку. Это оказался розовый шёлковый бант, который совершенно не подходил к платью и тем более к моим рыжим волосам. Сыграли свою роль и зелёные пряди. «Ну вот, готово», — радостно заявила я. Табета снова всхлипнула, но раскиснуть окончательно я ей не позволила и потащила вниз. Дарнелл появился как раз в тот момент, когда я накинула на плечи чёрный струящийся плащ. «Леди Табета, вы просто обворожительны!» Начал мой дрожайший опекун расплываться в комплиментах, но, увидев меня, воскликнул. «О, чудара! Что с твоими волосами?» «А что с моими волосами?» — невинно спросила я, поправляя съехавший бант. «Лив». Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Зачем ты покрасила волосы? Не унимался Дарнелл. Будет он постарше, я бы переживала, что его хватит удар. Так это последний писк моды. Пожало плечами я. Мы едем или нет? Не хотелось бы опоздать на представление. Несколько секунд Дарнелл сверлил меня взглядом, а затем горестно вздохнул и сдался. В напряженном молчании мы сели в карету и отправились в путь. В попытке хоть немного разрядить обстановку я заговорила. Какое представление мы будем смотреть? Гномская робсодия, ответил Дарнелл, угрюмо поглядывая в окно. Наверное, что-то эпическое о любви, предположила я. Да, коротко бросил он, явно не желая продолжать разговор. Я вопросительно посмотрела на Табету, но та выглядела задумчивой и отстраненной. За окном мелькали фонари, копыта лошадей весело стучали по мостовой. Я вспомнила, что рассталась с персонажами своей книги как раз на моменте вот такой поездки. Леди Виолу собирались насильно выдать замуж за нелюбимого, и она готовилась сбежать. А если выпрыгнуть из кареты, несущейся на полном ходу, как думаете, есть шансы выжить? задумчиво спросила я, представив себе, как девушка в ярком платье катится по траве. Мне никто не ответил, и я попыталась представить все обстоятельства. В городе, конечно, такое очень опасно. «Каменная кладка вряд ли смягчит падение, а вот бурьян...» «Лиев!» — осторожно позвал Дарнелл. Я вздрогнула, выныривая из своих мыслей, и повернулась к нему. На лице опекуна застыла тревога. «Почему ты спрашиваешь?» — задал он вопрос, не сводя с меня внимательного взгляда. «Да просто так». Пожала плечами я. Карета остановилась. Мы прибыли на место. Здание главного театра Пармиины я видела много раз в детстве. Отец частенько брал меня летом на прогулки. Мы садились в открытую двуколку и ездили с ветерком по столице. С тех пор во внешнем виде театра мало что изменилось. Солнце зашло, но город не жалел средств на магическую подсветку, и я увидела все то же величественное здание с белыми колоннами и лепниной. Оно прекрасно, выдохнула Табета. В ее глазах отражались десятки огоньков, а теплое свечение придало лицу особое выражение. «Леди, прошу!» Дарнелл жестом указал на высокую мраморную лестницу, и мы с Табетой проследовали к главному входу. Ещё в холле, утопающем в позолоте и красном бархате, я отметила количество любителей театрального искусства. Из всех закоулков на меня устремились любопытные оценивающие взгляды, так что я с особым наслаждением позволила Дарнеллу снять с моих плеч шёлковый плащ. «Увы, он ничего не сказал по поводу бесвкусного алого платья», которое совершенно мне не шло. Наоборот. Дарнелл покровительственно взял мою руку и положил на сгиб своего локтя. От прикосновения тёплых пальцев по коже пробежали мурашки. Я хотела высвободиться, но он не дал, только крепче сжал мою ладонь. Мне даже показалось, что опекун пытается закрыть меня от чужих взглядов. Наверное, стеснялся. Я вдруг пожалела о своей выходке. «Больше всего на свете мне хотелось бы увидеть на лице Дарнелла восхищение, которое может подарить только влюблённый мужчина». «Добрый вечер, лорд Рейнхард». Донеслось откуда-то сбоку. Табета побледнела. Я перевела взгляд с компаньонки на неизвестного джентльмена в военной форме Королевской гвардии Пермиины и тихо охнула. Рыжие редкие волосы на висках, аккуратно подстриженные усы, бесцветные глаза под светлыми ресницами». «В общем-то, всё как заказывала, если не считать проплешины и низкого роста». Несмотря на военную выправку, лорд Фон дер Ляйн, а это был несомненно он, уступал мне в росте два дюйма. «Леди Оливия, леди Табетта, позвольте представить вам лорда Фон дер Ляйна». Торжественно представил его Дарнелл. «Право, можно просто Ганс». Улыбнулся тот, не сводя взгляда с моей компаньонки. «Тем более с леди Табеттой мы уже знакомы». «Вот как! И где же вы познакомились?» Лукаво поинтересовалась я. «Да, Табета об этом уже рассказывала, но мне было любопытно сопоставить их версии». «Мы...» Лорд фон дер Лейн очаровательно покраснел. «Росли на одной улице, в Дерришфорте». «Это было давно». Отмахнулась Табета, поведя плечами. Раздался звонок. «Позвольте проводить вас до ложи». Ганс поспешно протянул моей компаньонке локоть. Брови Дарнелла поползли вверх. Табета стала пунцово-красной, но всё же взяла под локоть лорда фондерляйна. Вечер становился всё интереснее и интереснее. Идя вслед за потенциальным мужем и табетой, я не могла перестать улыбаться. Интересно, что их связывало в прошлом? Первая любовь? Неудавшийся роман? О, я бы всё отдала, лишь бы узнать подробности. В ложе табета села на стул с краю. Рядом с ней разместился лорд фондерляйн. Мне пришлось сесть в центре. Дарнел занял последнее место слева. Ганс с краем салоожидания начало представления последними новостями коневодства. Мне не пришлось делать вид, что эта тема сколько-нибудь интересна, так как общался он в основном с Дарнелом. Табета же каменным извоянием уставилась на сцену. Наконец-то прозвучал третий звонок, свет погас, я с облегчением выдохнула. На сцене появились актеры. Минут через тридцать я жала в руках веер и бросила колки взгляд на Дарнелла. Гномская рапсодия оказалась нескончаемой одой о том, как одна гномка выбирала себе жениха из пяти претендентов. «Очень смешно», — сквозь улыбку процедила я, наклонившись к опекуну. «Мотай на ус, малышка Лив, кажется, у тебя осталось всего тридцать три кандидата в списке», — тихо ответил Дарнелл и кивнул в сторону Табета и Ганса. Последний был всецело поглощен моей компаньонкой. «Тридцать четыре», — поправила я и, заметив, как Дарнелл оцепенел, добадала. «Думал, я не узнаю, дорогой опекун?» Он промолчал. Я же усомнилась и поднесла глазам бинокль. За мной по-прежнему со всех концов зала следили представители самых знатных семей Пармеины. «Ох!» «Уверена, сейчас маменьки и папеньки сопоставляли размер моего приданного с неудобствами, которые им придётся терпеть, имея взбалмошную невестку. И судя по горячим спорам, разворачивающимся в ложах, где сидели молодые люди с родителями, выбор был не в мою пользу. Удовлетворённая маленькой шалостью, я уже хотела убрать бинокль и насладиться представлением, когда заметила или даже почувствовала на себе ещё один взгляд». Из самой лучшей ложи театра на меня смотрела Ее Величество Мария Анна Лимаширская, королева Пармиины. По спине пробежал холодок. Обратил внимание на присутствие королевы и Дарнелл. Явление Леди Оливии Блумсбери вряд ли можно было назвать успешным, и это сулило моему опекуну немало проблем. Справа лорд фон дер Лайн пытался разговаривать об этом, то и дело спрашивая какие-то глупости о постановке. Я же нервно поглядывала на другую сторону зала, где сидела королева. Та быстро потеряла ко мне интерес. К концу первого акта я даже убедила себя, что ничего страшного не произошло. Но едва опустился занавес, Дарнеллу принесли записку. «Нас хочет видеть Ее Величество», — он укоризненно на меня посмотрел. «Наверное, хочет спросить имя моего мастера по окрашиванию», — предположила я, но шутки никто не оценил. Ганс, леди Табетта, мы оставим вас ненадолго одних. Вздохнул Дарнелл, подавая мне руку. «Да-да», — поспешно кивнул лорд Фондерлейн. «Я позабочусь о леди Табетте». «Уверена, что мне не стоит пойти с вами». Стрепенулась гномка, но по ее лицу было видно, что компаньонке хочется остаться. Возможно, им с лордом Фондерлейном нужно многое обсудить. Вспомнить прошлое, подумать о настоящем и построить планы на будущее. Я невольно хихикнула, чувствуя себя свахой. «Табета, отдохните один вечер, мы в театре у всех на виду, да и в ложе Ее Величества мало места из-за фрейлин». Произнесла я и потянула Дарнелла в коридор. Однако приподнятое настроение быстро прошло, стоило нам подойти к ложе королевы. «Ничего не бойся, Лив», — подбодрил Дарнелл и слегка сжал мою руку. Я кивнула, мы прошли внутрь. Там, в окружении Фрейлин, рядом с пожилым джентльменом, выседала Мария Анна Лемаршиская. Из-за волнения представление прошло как в тумане. Я сделала глубокий реверанс, Дарнелл поклонился. Поразвучало несколько вежливых фраз, а затем... «Лорд Дарнелл, я как раз хотел с вами обсудить некоторые вложения в горнодобывающую промышленность, но не будем портить дамам приятный вечер нашими скучными разговорами». Пожилой джентльмен встал. Опекун бросил на меня взгляд, в котором читалось «Я буду поблизости» и вышел. Затем из ложи тихо испарились и фрейлины. Итак, я осталась с королевой наедине. Рыжая и зеленоглазая Мария Анна отличалась породой и статью. Рядом с ней я чувствовала себя простушкой. Простушкой в нелепом платье, в которое сама же и нарядилась. «Вы очаровательно выглядите, леди Оливия», — улыбнулась королева. Ее голос звучал завораживающе мягко. В нем не было насмешки, только легкий намек на снисхождение. Спасибо, ваше величество, сдавленно ответила я, краснее, как помидор. Закралось у меня подозрение, что все мои уловки раскусили. Я хочу помочь лорду Рейнхарду вывести вас в высший свет, леди Оливия. Думаю, у меня получится организовать ваш первый бал во дворце. Была гасклона, вся тем же мягким тоном сказала королева. И как бы мне ни притягала мысль об очередном мероприятии, напоминающем смотрины, я не могла отказаться от этой чести. Вы крайне добры, ваше величество, ответила я, кисло улыбнувшись. Вот и чудесно, леди Оливия. Она взмахнула веером, и как по волшебству в ложе вернулись фрейлины. Это стало знаком, что пора уходить. Я еще раз поблагодарила королеву и уже попятилась к выходу, как она добавила: и платье. Не беспокойтесь на сей счет. Моя личная портниха приедет к вам снять мерки и пошьет наряд достойный принцессы. Глаза ее величества озарно смеялись надо мной, тогда как голос оставался неизменным. На этом встреча закончилась. В коридоре меня ждал Дарнелл. Я молча взяла его под руку, и мы направились обратно. Чувствуя себя загнанным в угол, я повернулась к Дарнеллу и выпалила: «Королева хочет устроить мне бал во дворце?» «Знаю». «Мне жаль, Лив», — тихо произнес он, а затем добавил с укором. «Поведи ты себя чуть осмотрительнее, и у нас имелось бы больше времени на выбор». «Что ты имеешь в виду?» «Теперь они убедились, что ты способна выкинуть какую-нибудь глупость, и взяли дело под особый контроль». «Какую еще глупость?» «Ну, к примеру, пасть от чар подданного соседнего королевства, сбежать с ним от опекуна и выйти тайком замуж». «О чудары!» Да я всего лишь волосы покрасила и платье неудачное выбрала. Не понимаю, где связь между этими мелочами и побегом. Никогда не думала, что такое возможно. Но кажется, ты начитался дамских романов. Не я, а её величество. Поговаривает у неё целая библиотека современного дамского хм, творчества. И не надо злиться на меня, Лив. На нас смотрит вся пармеина. Он жестом указал на дверь, что вела в ложу. но я вцепилась в его руку и взмолилась. «Дарнелл, сделай что-нибудь, попроси у короля больше времени». «Лив, я сделал все, что мог», — припечатал он. Это стало последней каплей. «Ах так?» — я прищурила глаза. «Тогда я сделаю все, что могу». Прозвенел третий звонок. Я с гордым видом вернулась на свое место.